Глава 92. Темнота обычно не мешает Тасгеру, когда он за рулём. Глаза его быстро привыкают к ней, и он чувствует себя уверенно и спокойно, даже если, как и сейчас, едет под дождём на большой скорости. По-настоящему ему понравилось ездить в темноте в Афганистане, где он перевозил военнослужащих и грузы между лагерями, и зачастую уже после захода солнца. Хотя многие его коллеги-водители считали это дело весьма опасным, Асгера оно ничуть не пугало. Он полюбил сидеть за рулём задолго до первой командировки. Когда двигался всё дальше и дальше, виды сменявших друг друга за окном пейзажей успокаивали, и мысли его приходили в порядок. А вот в Афганистане он понял, что лучше всего ездить ночью. Темнота словно защищала его, придавала уверенности и душевного равновесия, чего ему всегда не хватало. С обеих сторон к шоссе подступает плотный лес, и хотя Азгерру почти ничего там не видно, ему кажется, что вот-вот оттуда выскочит нечто и поглотит его всего с всего спотрохами. От чего у него бегут по коже мурашки и усиливается шум в ушах. Он сильнее жмёт на педаль газа, точно старается убежать от собственной тени. Полицейские повсюду перекрывают дороги, и Азгерру с Бенедиктой всё время приходится менять направление. Сначала они ехали к Гетцеру Затем к Хельсингеру, откуда ходит паром в Швецию, но и там, и там их обгоняли полицейские машины. И не стоило большого труда сообразить, куда и зачем они торопятся. Вот поэтому Асгер и держит сейчас курс на Щеландсодде. Ехать на мост через Большой Бельт бессмысленно. Это все равно, что отправиться прямиком в ближайший полицейский участок. У него теплится надежда, что въезд на паром до Ютландии еще не взят под контроль, хотя в глубине души он знает, что это маловероятно. Асгер старается понять, куда им двигаться дальше, если предчувствие его обманет, но ничего путного в голову не приходит. А сидящий рядом с ним на пассажирском месте с сугриумым видом Бенедикте молчит. Асгер вообще-то не был готов брать цепляк с собой, но вопрос этот не подлежал обсуждению, и он прекрасно понимал Бенедикте. Если бы они вот так запросто сдались, вся их операция оказалась бы курам на смех. А министерская шлюха так никогда и не поняла бы, что наделала. Было бы в высшей степени справедливо заставить её саму тоже пройти все круги ада. И потому Асгер не чувствовал угрозе совести из-за похищения мальчишки. А за то, что щенок сейчас валяется в грузовом отсеке пикапа, пусть мамашу свою благодарит. Асгер резко тормозит. Чувствует, как машину заносит на мокром асфальте, но тут же отпускает тормоз и выравнивает автомобиль. Далеко впереди, среди мокрых деревьев, на шоссе, он замечает темно-голубые отцветы мигалок. И хотя самих полицейских машин не видно, ясен пень, за следующим поворотом их ждет еще один кордон. Асгер включает поворотник, сбрасывает скорость, а потом совсем останавливается. — Черт побери, что же нам теперь делать? Бенедикт не отвечает. Асгер решительно разворачивается и на полной скорости мчится в обратном направлении, громко перечисляя, какие ещё возможности скрыться от преследования у них остаются. Когда же Бенедикт открывает рот, он слышит совсем не то, что ожидал. Сворачивай в лес. В следующий раз. Зачем? Зачем нам туда? Сворачивай в лес, я тебе говорю. На следующем съезде с шоссе Асгер поворачивает в лес. И вскоре машина уже шуршит по узкой покрытой гравием дороге. Бенидикты разумеется понимают, что они окружены, и теперь единственный верный выход для них затаиться в лесной глубине и дождаться, пока уляжется суматоха. Асгер служил в армии, кому как не ему принимать такого рода решение, но как всегда сделала это за него Бенидикты. Они проезжают ещё 3-4 минуты. Лес ещё не настолько густой, чтобы Асгер счёл это место подходящим для укрытия. Но внезапно Бенедикт просит его остановиться. Нет, не сейчас, надо проехать подальше. Они увидят нас, если остановий машину. Останови сейчас же. Асгер жмёт на тормоз. Пикап мгновенно останавливается и выключает мотор, но оставляет дальний и ближний свет. Бенедиктс первое не двигается. Он не видит её лица, только слышит её дыхание и стук дождя по крыше. В темноте она достаёт что-то из бардачка и открывает дверцу кабины, собираясь вылезти наружу. — Ты что задумала? У нас нет времени здесь торчать. Бенедикта захлопывает дверцу, и Асгер слышит лишь отзвук своего голоса в кабине. В свете фар он видит, как она обходит машину спереди, и когда поворачивает налево и собирается пройти мимо него, Асгер инстинктивно соскакивает на землю. — Что ты задумала? Бенедикта протискивается мимо него и решительно направляется к раздвижной двери грузового отделения пикапа. В правой руке ее блестит какой-то предмет, и Асгер вспоминает, что сегодня рано утром положил в бардачок свой солдатский нож, когда они забирали машину у Херца. До него доходит, что она собирается делать. Да, мысль о том, что он все-таки сочувствует сосунку неожиданно для него самого, и Асгер хватает Бенедикта за руку. Он ощущает, насколько она сильна и насколько велико ее желание осуществить задуманное. «Отпусти! Отпусти меня, я тебе говорю!» Они борются в темноте. Бенедикт и пытается вырваться у него из рук, и Асгер чувствует, как лезвие ножа скользит по его телу в районе паха. Он же совсем ребенок, он же нам ничего не сделал. Ему наконец-то удается прижать ее к себе. Руки Бенедикта слабеют, и она разражается рыданиями. Слезы лишают ее последних сил, и Асгер не может сообразить, сколько они простояли вот так в темном лесу. Но думается ему целую вечность. А ещё он понимает, что это лучшее мгновение в его жизни. И знает, что Бенедикт это чувствует тоже. Да, противник невероятно силён, но ведь они по-прежнему вместе. Асгер не видит её лица, но слёзы пошли на убыль, и тогда он вынимает нож из её руки и отбрасывает в сторону. Мы отпустим пацана. Нам будет легче, если мы останемся вдвоём. А как только его найдут, мусара ослабят хватку. Теперь, когда он чувствует близость её тела, Асгер ничуть не сомневается, что у них всё получится. Он ласкает её поцелуями, осушает слёзы. А Бенедикт всхлипывая согласно кивает головой, она всё ещё твёрдо держит его за руку, но другой рукой собирается открыть дверь в грузовой отсек. Если рассказать парнишке в каком направлении идти, он за пару часов доберётся до полицейского отделения, и тогда они с Бенедиктой смогут выиграть нужное время. Раздавшийся вдалике звук вынуждает Асгер остановиться и смотреть в темноту. Это звук мотора приближающегося автомобиля. Не отпуская руки Бенедикта, Асгер оглядывается в ту сторону, откуда они приехали. В метрах в 50 от них в лужах на гравийной дороге отражается свет фар, который через несколько мгновений заставляет их зажмуриться. Машина останавливается, водитель выключает и двигатель, и свет. На дороге устанавливается кромешная тьма. В голове у Асгера проносятся тысячи мыслей. Поначалу он думает, что это полиция, только в автомобиле без опознавательных знаков. Однако полицейские вряд ли вели бы себя так спокойно в подобной ситуации. А вдруг это какой-нибудь фермер или лесник? И лишь потом до него доходит, что появиться в такое время суток на этой дороге может только тот, кто ищет их. Но ведь никто не видел, как они свернулись с шоссе в лес». И он уже давно позаботился, чтобы никто не мог засечь их местонахождение по мобильникам. Асгер чувствует, что Бенедикто еще сильнее сжимает его руку. И, услышав звук открываемой дверцы, задает вопрос в темноту, но не получает ответа. «Кто вы?» — повторяет он вопрос. Шаги приближаются. И, понимая, что через мгновение ему станет известен ответ, Асгер наклоняется, чтобы подобрать валяющийся на земле. Нож. Глава 93. Тулин высыпает мусор на расстеленную на полу в кухне две рекламные газеты, вынимает из ящика шкафчика вилку и начинает ковыряться в содержимом мусорного ведёрка. На руках у него пластиковые перчатки. В нос бьёт резкий запах протухшей еды, сигаретных бычков и консервов. Ей приходится разворачивать смятые магазинные чеки в надежде выяснить, куда могла скрыться парочка. Генсы его криминалисты ранее сегодня уже всё перерыли в доме, где раньше располагался магазин, но она ей предпочитает перепроверить. Впрочем, и она ничего не находят. Только чеки продовольственных магазинов да ещё квитанции из химчистки по-видимому, за чистку костюмов, в котором Асгер Нергор возил Розу Харттунг. Тулина составляет мусор на газетах. Она находится в жилой части заброшенного предприятия, и кроме нее самой, да еще и ведущих наблюдений экипажей пары припаркованных неподалеку патрульных машин, в квартале больше никого нет. Пока что она может лишь констатировать, что Генц и его команда выполнили свою работу блестяще. Действительно, нет здесь даже намека на то, что парочка имела еще какое-нибудь жилье, кроме того, где сейчас находится сама Тулин. Что они придумывали маршруты отхода или искали какие-либо потайные места где могли бы скрыться от полиции. Ранее днём сыщики обнаружили в одной из холодильных камер в старом забойном цехе матрац, ватное одеяло, мобильный туалет и несколько журнальчиков с детскими комиксами. Судя по всему, именно там и было задумано держать Густава Хартุมга. Наиса дрогается при этой мысли, но с другой стороны, за время обыска она не обнаружила никаких признаков, что в этой квартире проживали двое хладнокровных убийц. Во всяком случае, как она таковых себе представляет. Ясно, что Аскер Нейргор постоянно проживал здесь, а не в той комнате, которую он, согласно официальным данным, снимал у своего бывшего сослуживца. По всему видно, что ему нравились японские комиксы «Манго» с обнаженными женщинами. Но лишь это среди обнаруженных ею и предположительно принадлежавших ему вещей могло, и то, разумеется, с большой натяжкой, свидетельствовать о преступных наклонностях Асгерн Энергора. На данный момент полагает Тулин. Его более всего отличает тот факт, что ему тридцатилетнему мужику нравились дома в крестьянсхауне и простенькие детские комедии и мелодрамы с Герком Пассером и Ове Спрагёй. Эдикие идилличские картинки славных 60-х-70-х. с зелеными лужайками и развивающимися национальными флагами. Проигрывал он их, видно, на запыленном DVD-плеере и, лежа на потертом кожаном диване, смотрел на старом телеке с плоским экраном. Но, с точки зрения Тулин, все это вовсе не обязательно свидетельствует, что он психопат или просто невменяем. Вещи же Бенедикте, по которым можно было бы судить о ее личности, представлялись на и более значимыми в этом смысле. брошюры о правилах изъятия детей из неблагополучных семей местными органами опеки, выписки из статей закона о социальном обеспечении с пометками и пояснениями Бенедикта, а также юридические журналы защиты интересов ребёнка и прочее в том же духе. Кроме того, в нескольких ящиках комода в гостиной Тулин обнаружила целую кипу прозрачных папок и скоросшивателей с документами по делу об изъятии их ребёнка. и переписка Бенедикта с местными властями и назначенным ей государственным адвокатом. Почти на каждой странице сохранились сделанные от руки записи, некоторые из них нечитаемы, но все сплошь усеяны вопросительными и восклицательными знаками, и Тулин представила себе, до какой степени доходили гнев и смятение Бенедикта с Канс. Но были там еще и поэтические сборники школьных времен Бенедикта, с наклеенными фотографиями её самой и Асгер Энергор лежавшими на травке перед уродливым дорожным отбойником а также документы о среднем медицинском образовании и различные программы реабилитации женщины во время беременности и в послеродовой период и чем больше тулин вникал в бумаги тем сложнее ей становилось представить что эта парочка могла совершить убийство которое ей вся само выпало расследовать и ещё труднее поверить что им оказалось по плечу в течение нескольких недель водить за нас столь серьёзным образом организованное следствие поэтому она и признала правоту хесса в разговоре с нюландером весьма критически высказывавшегося по поводу возобладавшей версии когда сегодня утром она и разглядывала материалы на стенах в квартире хесса в нюребро и подумала что хесс слегка сбриндл Ко всему прочему, он никак не хотел признавать, что дочка Хартунгов давно погибла. А если еще вспомнить его противоречащее всем правилам и регламентам решение навестить сперва агентца, а затем и Линуса Беккера, то вполне можно было предположить, что Хесс малость, а может даже и не малость, не в себе. Толин, правда, не забывает, что почти ничего о Хессе и его прошлом не знает. и тем не менее случившееся в принудиловке заронило в ней зерно сомнения а теперь она уже думает что неплохо было бы им вернуться туда и попытаться вытянуть из линуса всё что ему известно об убийствах и крестине хартунг всё так но сейчас-то речь идёт о густаве закончив проверять ящики комода в комнате наверху найе спускается вниз собираясь отправиться к генцу и помочь ему вскрыть ноутбук С чем у него вроде бы возникли проблемы. Внизу она поворачивает за угол и идёт по коридору, но тут её останавливает какой-то слабый звук. Где-то, видимо, сработала сигнализация, но не в жилой части. Впрочем, и не автомобильная охранная система, потому что звук раздаётся не с такой частотой, хотя он также высоко пронзителен. Тулин возвращается назад и через кухню идёт к коридору напрямую, связывающему жилую часть с, собственно, забойным цехом. Она открывает дверь в цех, и звук становится отчетливее. В большом продолговатом помещении темно, и Найя останавливается, не зная, где расположены выключатели. Внезапно ее пронизывает мысль, если парочка не имеет отношения к убийствам, то не может ли настоящий преступник прятаться где-нибудь здесь, в темноте? Толин старается прогнать эту мысль. Ведь с чего бы ему здесь таиться, И всё же достаёт пистолет и снимает его с предохранителя. Освещая путь фонариком мобильного телефона, она движется в сторону, откуда доносится звук. Проходит мимо холодильных камер, в том числе и той, что приготовлена для густого хартунга. В некоторых помещениях совсем пусто, если не считать свисающих с потолка огромных крюков. Но в большинстве из них свалены какие-то коробки и старый мусор. У двери в одну из последних камер Найя останавливается. Именно оттуда доносится звук. Она входит в помещение, делает два-три шага и видит, что, наверное, Асгер Неергор оборудовал его для своих тренировок. В свете мобильника она видит старые с облупившейся краской гири, тяжелоатлетическую штангу, сломанные гоночные велосипеды рядом с грязными армейскими сапогами и камуфляжной формой. Но больше всего озадачивает Тулин запах. Хотя она и находится в бывшем забойном цеху, ни в одной другой камере, кроме этой, не воняет тухлым мясом. Но Ная не успевает додумать эту мысль до конца, потому что её отвлекает какое-то движение в углу. Она направляет телефон в ту сторону. Четыре или пять крыс, не обращая внимания на свет мобильника, вцепились в нижнюю часть дверцы сильно повреждённого бытового холодильника, стоящего в углу рядом с какими-то садовыми инструментами. и сложенной гладильной доской. Индикатор на холодильнике мигает и издаёт тот самый звук, потому что крысы прогрызли резиновую прокладку, и дверца его слегка приоткрылась. Тулин подходит к нему, но крысы разбегаются только когда она шугает их ногой. Они расположились на небольшом расстоянии от неё, бегают взад и вперёд и нещадно пищат. Ная осторожно открывает дверцу холодильника, заглядывает внутрь. и резко зажимает рот рукой, чтобы её не вырвало.